Глава первая. Еще не рассвело, когда я вышел встречать тех, кто откликнулся. Первые ласточки армии, если так можно было назвать гигантских боевых рухов и эскадрилью винтокрылов, которые за пару часов перебросили в гнездовье несколько сотен бойцов из а р к т и д ы Посадочная площадка кипела от вооруженных людей. И я даже немного воспрял духом при виде этого бряцающего о р у ж и е м гудящего импеллерами и хлопающего крыльями военного хаоса. Если прибыли добровольцы только одного из кланов, у нас определенно имелся шанс. Грей! Из толпы вынули две знакомые персоналии: худощавое скуластое лицо Эдварда и бородатая круглая физиономия Аса. Как давно я их не видел? Последний раз мы встречались при освобождении Тимуса. Оба бывших т р и б у т а выглядели настоящими в о я к а м и в скаутах неизвестной модификации с с у в о р о в ы м и на перевес, а за плечами у з д р о в и к а Асмунда еще и ранец с трубой переносного ракетомета. Грей, ты, то есть старший центурион Грей, прошу прощения. Айва, Эд вытянулся, о т давая легионное приветствие. Без чинов, Эд. Я сжал в объятиях сначала Эдварда, а затем и Асмунда. Значит, вы тоже здесь, друзья. А как жена Чкано? – пробасил а с Ты позвал и мы пришли. Подняли всех, кто кроме нас. Кто кроме нас? Древний девиз второй когорты: «Волчие головфракши», куда исторически распределялось большинство атрибутов северных кланов. а с м у н о неосознанно повторил его, о б о з н а ч и в связь своего клана и легиона. Как ни крути, но все они были повязаны одной кровью. Спасибо вам. Как настроение в клане? Нам показали твою речь. Ты все правильно сказал. Давай им о и х братьев в легионе, сестра Аса, и у всех так, сам знаешь. н а ш и будут драться, и спасибо тебе, заклятву. Я дружески стукнул его по открытому забралу шлема. Внутри опять разливалось то щемящее чувство, мешающее дышать и говорить. Эти юнцы поверили мне и пришли. п о т я н у в всех остальных. И я не должен допустить, чтобы они погибли. Мимо нас проходила элита. Знаменитые белые волки Фенрира, огромные зверюги в холке по плечо рослому человеку, спокойно шли колонной подвоя, появляясь из недр потрепанного дракона. Снежно-белую шерсть пересекали черные ремни упряжи. Каждый вез на спине бойца в полном боевом снаряжении. Система идентифицировала их как м о р ф о в класса бина, но в отличие от киберваргов бродяг, огромные волки выглядели пропорциональными и красивыми. Со спины одного из них вдруг соскользнула девушка. в ы с о к а е прекрасно с л о ж е н н а я просто кровь с молоком, совсем молодое лицо, густая волна золотистых волос, вырывающаяся из-под мехового капюшона. Приблизившись, она неуверенно произнесла, глядя на меня: "Грей". Голос был звонким и незнакомым, но я мгновенно опознал блондинку, хотя видел ее лишь однажды на фото в старом Воксе, доставшемся в наследство. Эллен Грейхольма, е д и н о у т р о б н а я сестра Свена Грейхольма. Мне показалось, что она запнулась, но продолжила. Значит, это ты, энкарнатор, забравший тело моего брата, новый Прометей. Нет, Грей, ответил я. Теперь меня зовут Грей. Это позывной Свена. Я знаю. Взял это именно память, когда еще не знал даже, кто он и кто я. Прости, так вышло. В его смерти нет моей вины. Ты другой. Лицо Свена уже не тот. Другое. Пробормотала девушка задумчиво, обернувшись она громко крикнула: "Отец!" Оу! Вырвалось у Аса, когда к нам приблизился всадник на огромном белом волке. Он тихонько отступил назад, а более догадливый Эд уже исчез, смешавшись с толпой. И отец того, чье тело ты забрал, Инкарнатор, сказал мужчина, глядя сверху вниз яркими, но выцветшими голубыми глазами. Он не изменился. Очень похожий на своего старшего брата главу волков, сухой, крепкий и жилистый, ни грамма жира, несмотря на возраст. Суровое лицо напоминало кору старого дуба, а волосы, побелевшие от старости, з о л о т а Я читал биографию отца Грей Хольма еще будучи в Тимусе. Пятнадцать лет службы в волчьих головах, множество боевых рейдов и наград, а потом еще десять в статусе консула новой а р к т и д ы Опытный и матерый человек. к в и н т э с с е н ц и я того, чем может стать клановый одаренный, прошедший все ступени иерархии легиона. Я знаю, кивнул я. Хорошо, что мы встретились. Все время хотел спросить тебя, как это было, как он умер, мой сын. Когда ты его нашел? Он был в группе легионеров, которые проникли в азону, где упал мой саркофаг. На них напал Тиферит, огромное насекомое. Когда я нашел его, у Свена не было половины черепа. Он уже не дышал. Спасти его было невозможно. От них исходила ярко выраженная эмоция тоски и скорби. Мой вид всколыхнул чувство потери близкого человека и нечто похожее на ревность. Я забрал его тело, использовал как свое, не дав им проститься и похоронить сына и брата. И это виделось их глазами непростительным кощунством. Я попытался сгладить чувство с помощью повелителя, транслируя через ясный взгляд свою уверенность. Ведь в том, что так совпало, действительно не было моей личной вины. Дерьмо случается, я знаю, как это бывает. Проговорил Волк, отведя взгляд. Других вариантов у тебя не было. Нет, я не могу вернуть вам сына и брата, Волки, сказал я. И даже не могу отдать его тело. Возьмите хотя бы это в память о нем. Я протянул ему фанг и кольцо Криптор с клановой символикой. Вещи Свенной несколько раз спасали мне жизни, но долги требуются возвращать. У клана Финрира наверняка найдутся для них новые наследники. Оставь себя, Инкарнатор. Как имя? В память о моем сыне, сказал старший Грейхельм без улыбки. Нас ждет славная битва, и пусть это принесет удачу другим волкам. Садись, Элли. Он поднял руку в легионном салюте, затем протянул ее девушке. И та задумчиво глядя на меня вскарабкалась на спину белого волка позади него. Морфли него зевнул, продемонстрировав т р ё х д ю й м о в ы е клыки. Все-таки здоровенная тварь. Как они управляются с ними без нейроконнекторов? Особая техника говорящих с волками. Нечто вроде ментальной связи, но не совсем. Ответила ц е р ц е я все это время незаметно и молча стоявшая чуть поодаль. Клановый секрет, наследие детей ф е н р и р а Ты читаешь мои мысли? Я заклинатель и со вчерашней ночи настроена на тебя как камертон. Чуть смущенно улыбнулась она. Извини, больше не буду. Но ты очень ярко мыслишь. Кто-нибудь говорил, что у тебя невероятно м о щ н о е п с и п о л е Я не могу оценить азур нимб, но по моим ощущениям уровня воздействия ты близок к четвертой эволюции. Я угадала? Почти. Я не стала упоминать о своем необычном источнике. Значит, д о г о в о р я а ю щ и е с я с волками. Интересно. А рухами подобным образом управляют? Да, но там сложнее. Рухи одни из самых сильных бина, их приручают очень редко. Последний раз удалось найти яйцо более полувека назад. Для этого нужен заклинатель с особым даром. Такие рождаются только здесь на Авалоне. Ястребы старый род, кровь Сигурда и Айрин. Тех, в ком просыпается нужный источник, освобождают от службы в Тимусе. Они приручают и разводят крылатых морфов для легиона. Их называют м а с т е р а п т и ц Это почетная должность. Почему ты спрашиваешь? Несколько месяцев назад я нашел яйцо руха, пробудил его и птенец решил вылупиться. Произнес я, ощущая растущее удивление заклинательницы. Ты провел ментальный импринтинг, пробудил его и не забрал? ц е р ц е я изумленно распахнула глаза. н о почему? Пришли мамаш с папашей и стало не очень уютно. Я поежился, вспомнив схватку со с к а л о м и п о я в л е н и е м е гаптиц. Ты уверен, что именно ты его пробудил к жизни? Уверен. А что? Пойдем. Мастер птиц Авалона оказался высохшим и насатым стариком, сам слегка напоминая большую птицу. После эволюции усилив свой источник и зависящие от его силы пси поле и азурические манипуляции, я стал различать мельчайшие детали средоточия азур у других людей и инков, видеть циркуляцию а энергии в их телах. и по форме и цвету мог почти безошибочно определить тип развития и силу одаренных. Мастер птиц несомненно был заклинателем. Странное зерно источника, т о н к а я н е ф р и т о в а я паутина в грудной клетке, вдоль позвоночника и в голове. Никогда прежде такого не видел. Мико подсказала, что такой тип энергии называется ирха и действительно считается редким, хотя и не уникальным. Инки, владеющие таким даром. Могли контактировать с живой природой, с животными и растениями тысячей разных способов. Забавно, но мой геномот-повелитель стаи являлся неким э р з а ц е м подобного взаимодействия. Возможно, к р ы с и н ы й король использовал схожую энергию. Выслушав историю о яйце Руха, он рассказал несколько интересных вещей. Приручить Руха считалось настоящим подвигом даже для инкарнатора. В первую очередь потому, что желающему это сделать нужно оказаться рядом в момент рождения птенца. Переручить взрослого р у х а невозможно. А новорожденный неосознанно считал первое увиденное им существо своей условной мамой. При ментальной инициации навсегда создавался отпечаток, слепок образ, который связывал птенца с пробудившим его заклинателем. Другое дело, что осуществить это на практике было крайне сложно. При рождении происходит мощный убийственный выброс аэнергии. Не говоря уже о том, что свои гнезда рухи строили на высочайших вершинах и бдительно охраняли. Найти, незаметно подобраться и выжить — нетривиальная задача даже для инкарнатора. Мы с Каем смогли захватить яйцо. Произошло так, что я ментально пробудил птенца во время схватки со с к а л о м Пришедшие на его зов родители разнесли там все и косвенно способствовали моей победе. Они забрали своего детеныша, но ментальный импринтинг уже произошел, и между нами образовалась особая связь. Мастер п т и ц рассказал, что птенцы рухов растут очень быстро. В возрасте двух месяцев они уже начинают оперяться, и тогда же один из родителей впервые сбрасывает птенца со скалы, где находится гнездо, скидывает в пропасть и подхватывает, ловит на собственную спину. Пока молодой рух не поймает поток воздуха и не научится расправлять крылья. Эта жестокая процедура может повторяться десятки раз. Так они учат своих птенцов летать. И, по словам мастера птиц, у Рухов не разбился еще ни один детеныш. Потом они берут его с собой и показывают, как нужно охотиться. После того, как молодой научится летать и самостоятельно добывать себе пищу, его безжалостно изгоняют, ибо охотничий ареал гигантских птиц не рассчитан на лишнего конкурента. И молодой Рух улетает, отыскивая себе новые угодья. в основном рядом с озонами, но иногда и вблизи человеческих поселений. И тогда система Стеллара формирует новую директиву. За каждым боевым рухом, прирученным людьми, стояла отдельная история. Чаще всего яйцо забирали у погибших родителей в разоренном гнезде, но бывали и поразительные случаи, ставшие легендами. В любом случае то, что я сделал, б ы л о возможностью, которую не стоило упускать. Прошло уже несколько месяцев. Птенец подрос и о п е р и л с я Наверное, научился летать. Мастер птиц советовал мне отправиться и забрать его у родителей, а ц е р ц е даже немного разволновалась. Грей, это шанс, который нельзя упускать. Рух — это морф золотого ранга, хищнику которого почти нет соперников. Его крайне сложно убить. Он летает быстрее в и н т о к р ы л ы и в бою опасен даже для команды инков. Невероятно полезный питомец. Жаль, что ты все забыл, а я вот помню. Она мечтательно закатила глаза, будто погружаясь в прошлое. У Зигфрида был свой рух. я с т р е б а носил золотой рух по имени Слейпнир. Это легенды, Грей. Подумай, какой боевой дух ты внушишь кланам, если полетишь в бой на р у х е Я не против, но у нас сейчас нет на это времени. Город нужно немедленно спасать, и это главное. Ответил я спокойно, но твердо. Да, кстати, что там с кошками? Ты устроишь мне встречу? Они тебя уже ждут. Кошки. Торговый клан, связывающий все человеческие поселения. У них везде есть глаза и уши, тайные и явные шпионы, и невозможно организовать что-то грандиозное, не попав в поле зрения их информаторов. Я хорошо выучил урок и понял, что недооценивать влияние меркаторов нельзя. Наверняка кошки были в курсе подготовки атаки на город, а может, сами помогали ее организовывать, снабжая б р о д я г о держимых и святых оружием, боеприпасами и необходимым снаряжением. Скорее всего, при этом они не остались в накладе и только увеличили свое влияние и богатство. Точно так же кошки могли сорвать неожиданность нашей операции, передав данные врагам. Не стоило думать, что бурная мобилизация останется незамеченной, а среди людей кланов нет вражеских ушей и предателей. Поэтому кошек требовалось любым способом привлечь на свою сторону, заставить их работать на нас. И у меня имелся для этого некий козырь. До встречи с представителем кошек нужно было сделать еще одно очень важное дело – посетить обнуленного в е с с о н а которого добрые авалонцы поместили в один из своих казематов. Хорошо, что вообще сохранили ему ж и з н ь Испуганным покушениям людям было сложно объяснить, что он больше ничего не помнит и, по сути, является взрослым младенцем в незнакомом мире. Я н е з н а л что с ним делать. Прометей уже пытался перевоспитывать обнуленных инков, которые начинали жизнь с чистого листа. Судя по всему, не очень удачно. Раз большинство врагов первого легиона в итоге оказались в Кубе. На примере Левши было ясно, что а н и м и ф и к а ц и я все равно берет свое, и обнуленные раны или поздно узнавали о своем прошлом. Многие или из них вернулись к прежнему, несмотря на новый старт и новые установки. У меня не было под рукой статистики и не имелось ответа, и даже Мико тут беспомощно пожимала плечами. А в нашем случае Вессон сохранил свое старое тело, геномы и набор опаснейших навыков. Скрывать от него правду было бессмысленно. Я собирался рассказать ему все, вернуть оружие и отпустить на свободу. Не сразу, через некоторое время. Пусть сам выбирает новый путь. ц е р ц е я обещала п о с о д е й ствовать, но Вессон неожиданно облегчил нам задачу. Камера, которую охраняли авалонцы, оказалась пуста. Она считалась сверхнадежной, но и н к а р н а т о р ночью сбежал. Его не остановили ни огромные толщины стены, ни отвесный обрыв над туманным ущельем внизу, где между клыков скал бесновался горный поток. Он разобрал часть кладки над потолком, где располагалась узкая смотровая щель. Голыми руками вырвал несколько рядов железных прутьев и каким-то образом пролез в нору, в которую могла уместиться только кошка. Я не мог представить, как он сделал это. полуголый, без а з у р снаряжение и о р у ж и я без знаний о том, что ждёт его снаружи. Невозможно, но он бесследно исчез, и поиски не увенчались успехом. Я мог только предполагать, что он испугался очнувшись в заточении, полуголый и скованный, и поэтому решил сбежать. Возможно, было что-то, чего я не знал. В любом случае, теперь у нас добавилась проблема в виде обнуленного инковоина, скрывающегося где-то в горах Авалона. Чего от него ждать в таком состоянии, не предполагал никто. Впрочем, м и к у считал, что виссон послушает к а г и т о р а и будет искать ближайший терминал Стеллара, то есть неминуемо окажется возле законсервированного монолита Европа-2. В любом случае лично у меня времени на поиски не имелось. Ближе к полудню кланы Сайберии, Авалона, Нео-Мумбаи, водных городов и Джайпура подтвердили свое участие в военной коалиции. Мемфис пока оставался в стороне, но по словам ц е р ц е и е й они просто набивали себе цену. Мобилизация и логистика закипела, предстояло разработать планы нанести удар по врагу. Для этого требовалось некоторое время. Ближе к вечеру я конфиденциально встретился с представителем кошек. Их человек п р и б ы в ш и й о Валон ждал вот введенных мне покоях. Увидев его, я немного опешил. Фасон плаща с капюшоном, простая неброская дорожная одежда. Показались очень знакомыми, а когда торговец откинул капюшон, я на мгновение потерял дар речи. Тоже непримечательное лицо, та же саркастическая усмешка, те же хитрые морщинки в уголках глаз и внутренняя непроницаемость, скрывающая истинную суть. Человек, стоящий передо мной, как две капли воды походил на кота. Инкомеркатора из города, которого я убил и посадил в свой анимариум за несколько секунд до взрыва абсолюта. Я был твердо уверен, что глава клана кошек сидит в хранилище душ, и на этом факте собирался построить грядущий разговор. Как такое вообще возможно? Я слышал, ты хотел меня видеть, спросил торговец.